Таков отец Лаврецкого, представитель обыкновенных образованных людей, предшествовавшей двадцатым годам эпохи девятнадцатого века, эпохи, которые корни не в девятнадцатом, а в восемнадцатом веке. Равнодушие, если не озлобление, должны были мы все, дети девятнадцатого века, чувствовать первоначально к восемнадцатому веку, являвшемуся нам всем более или менее в подобных представителях. Хорошо художнику и его читателям относиться к подобным личностям как к типам, но кто, как Федор Лаврецкий, вынес на себе всю тяжесть зависимости от подобного типа в жизни, тот по освобождению из-под гнета законно мог почувствовать, что жизнь перед ним открывается. Ведь это тип непростой а тип реформаторский. Ведь он ломает жизнь по своему личному капризу, где только может. Ведь он своими бестолковыми реформаторскими замашками и оскорбляет. И когда эти реформаторские замашки оказываются мыльными пузырями, возбуждает к себе невольное презрение. Ведь когда перелом свершился с Иваном Петровичем, сыну его уже пошел девятнадцатый год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета, давившей его руки.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 Естественно, что в душе его глубоко должна была залечь любовь к тому, именно что ломал или пускался ломать его отец. Естественно, что он человек страстный, впечатлительный и вместе мягкий, а останется на всю жизнь романтиком, то есть человеком волнения, сумерек, переходной эпохи. Когда Иван Петрович принялся за его воспитание, он уже не был то, что называется «табуля раса», «чистая доска». Он же напитался воздухом, окружавшего его быта, под деспотическим, но все-таки менее давящим влиянием колотовки Глафиры Петровны. В обществе этой наставницы, тетки, да старой сенной девушки Васильны провел Федя целых четыре года. Бывало, сидит он в уголку с своими эмблемами. Сидит, сидит.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 И странные, так же полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным детяти, он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если бы его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился, но никогда не плакал. Зато по временам находило на него дикое упрямство, тогда уж никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его, горе — сердцу нелюбившему с смолоду. Когда уже есть подобные изложения в натуре, то никакая система воспитания не истребит их. А система воспитания приложена была совсем противоположной натуре ребенка. «Таким-то нашел его Иван Петрович» и, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. — Я из него хочу сделать человека прежде всего. — Человека, — сказал он Глафире Петровне, — и не только человека, но спартанца. Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что оделся на пашотландский, и двенадцатилетний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на складном картузе.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 А Иван Петрович со своей стороны писал ему наставление по-французски, в которых он называл его «мой сын», и по-русски федь говорил «отцу ты», но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голову, притиснула ее, но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал сначала он схватил горячку но вскоре оправился и стал молодцом отец гордился им и называл его на своем странном наречии сын натуры и произведение мое когда феддей минул шестнадцатый год иван петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу и молодой спартанец с роостьстью на душе С первым пухом на губах, полный соков, силы и крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Результатов система чисто внешне могла добиться только внешних, да и то на время. В гнете колотовки была своего рода поэзия, в гнете Ивана Петровича — никакой. И когда умирает Иван Петрович, жизнь открывается впервые перед Лаврецким. Спартанская система воспитания, как всякая теория, нисколько не приготовила Лаврецкого к жизни. Лучшее, что дала ему жизнь, было сознание недостатков воспитания, превосходно характеризует Тургенев умственное и нравственное состояние своего героя в эту эпоху его развития. «В последние пять лет, — говорит он о Лаврецком, — он много прочел и кое-что увидел, много мыслей перебродило в его голове,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 характеризующее множество людей после Пушкинской эпохи. Это уж не та эпоха, когда учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Нет, это эпоха серьезных знаний с огромными пробелами, знаний, приобретенных большей частью саморазвитием, самопомышлением, эпоха Белинских, Кольцовых и многих, весьма многих из нас, если не всех поголовных. Особенность Лаврецкого в том еще, что над ним тяготеет совершенно уродливое воспитание. Недобрую шутку сыграл англоман с своим сыном. Капризное воспитание принесло свои плоды. Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим. Когда же, наконец, он разгадал его, дело уж было сделано, привычка вкоренилась. Он не умел сходиться с людьми.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 Ни одна теоретически спартанская система воспитания может произвести подобный результат. Всякий гнет, всякий диспотизм произвел бы подобный же с другими, может быть, оттенками, но подобный же, я разумею, впрочем, гнет деспотизма домашнего, а не общественного воспитания, последний производит другие, столь же горькие, но совершенно другие результаты. Дело в том только, что Лаврецкий, вступая в жизнь, с жить, лишен всякого понимания жизни, всяких средств прямого сближения с жизнью, и что он должен непременно разбиться при столкновении с жизнью. С поразительной логичностью, вовсе не имея в виду заданной наперед темы, ведет художник, создаваемый им характер. Жажда любви томит Лаврецкого. Но дело в том... Чего, к сожалению, не развил и не досказал Тургенев, дело в том, что самая жажда любви носит у Лаврецкого характер любви той эпохи, к которой он принадлежит. Предмет любви Тургенев указал своему Лаврецкому совершенно верно, но мало остановился на причинах любви. Лаврецкий должен был необходимо влюбиться в Варвару Палну, а которой энтузиаст Михалевич выражается так «эт, брат, ты мой». Эта девушка – изумительное, гениальное существо, артистка в настоящем смысле слова, и притом предобрая. Но почему жажда любви у него устремилась не на первую хорошенькую женщину? Хоть бы она была горничная, а непременно на исключительную, по крайней мере, на кажущуюся исключительную женскую личность. И личность тонко развитую. Почему?» Первое чувство любви есть у Лаврецкого, некоторым образом сделанное, искусственное, подготовленное мечтами об идеале, не показано. Хотя из намека, что появление Михалевича подле этой женщины показалось Лаврецкому знаменательно и странно. Из этого намека очевидно, что перед автором носилась типическая любовь людей эпохи, которой Лаврецкий является представителем. Вообще вся эпоха саморазвития Лаврецкого очерчена только верно в своих основах, но не художественно полно, набросно, видимо, наскоро. Самые главы, в которых рассказывается эта эпоха, и завязывается трагический узел судьба Лаврецкого, странно коротки в сравнении с другими главами. Самое лицо, Варвары Павловны, глубоко поняты и по возвращению из-за границы, очерченное рельефно, здесь только набросано. Вследствие такой наброски в ее личности есть явное противоречия Вспомните, какой она является на первый раз. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло.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 Оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводил ее в негодование, Бальзака она уважала, хотя он ее утомлял, всю и Скриби видела великих сердцеведов, обожала Дюма и Феваля, в душе она им всем предпочитала, Поль де Кока, хотя даже имени его не упомянула. Тут очевидные противоречия с прежней Варварой Павловной, сочувствовавшей Мочалову, артисткой по натуре. Вообще, изображение Варвары Павловны страждет теми же недостатками против художественной правды, как изображение Паншина. Как к Паншину больше бы шло внешнее понимание Бетховена, так к Варваре Павловне внешнее понимание Жорсанда. Образ вышел менее резкий, но зато несравненно более правдивый. Резкость, или лучше сказать, недоделанность художественного представления типа Варвары Павловны есть, впрочем, резкость только по отношению к Тургеневу. Ибо сравните Варвару Павловну, хоть, например, с барыней, выведенной в повести господина Крестовского фразы Варвара Павловна выиграет на сто процентов относительной мягкости изображения. Дело только в том, что... Варвара Павловна, как и Паншин, лица не центральные, даже не самостоятельные, не картины, а оттеняющие. Один Лаврецкого, другая Лизу. Дело все в Лаврецком и в Лизе. Узел драмы в их отношениях. Смысл этих отношений слишком ясен, чтобы о нем надобно было толковать долго. Человек, живший долго мечтательными, сделанными идеалами, разбившийся на этих идеалах, встречает, но поздно в своей бытовой действительности, простую, цельную, целомудренную женскую натуру, всю из покорности долгу, из глубоких сердечных верований, женской преданности, и самопожертвования, простирающегося до всего, кроме изобвения долга. Женщина с мечтательным, сосредоточенным и затаенно-страстным характером встречает человека, простого и целомудренного по натуре, но пережившего много, пугающего ее пережитую им жизнью, в которой сокрушилось у него множество верований и влекущего ее к себе неотразим. Влечет ее к нему и сожаление к нему, и непосредственно простое понимание его простого благородства. Драма их введена с таким высоким художническим искусством, с такой глубиной анализа, с такой сердечностью, каким до сих пор не было примера. Следить за эту драму и во всех ее явлениях значил бы рассказывать содержание дворянского гнезда, всем давно известное, всеми и чувствующими людьми давно перечувствованное, да было бы и вне моей задачи, задачи истолкования типов, являющихся вообще в деятельности Тургенева и в последнем произведении его в особенности. Кончаю поэтому мои длинные рапсодии по поводу Тургенева и дворянского гнезда анализом типа Лизы. В отношении к самой драме выскажу только два замечания. Первое, относительно Лемма, уже мною высказанное, что лем видимо, приделан к драме для того только, чтобы рожалось поэтическое лирическое настроение Лаврецкого в иные минуты. И второе... Высказанное мною самому поэту, тотчас же по прочтении дворянского гнезда, это то, что он слишком поторопился ложным известием о смерти жены Лаврецкого, недостаточно затянул, завлек Лаврецкого и Лизу в психически безвыходное положение. Недостаток силы, энергии в манере, результат женственно мягкой впечатлительности тургеневского творчества сказался и здесь, как повсюду. Обращаясь к типу Лизы, я прежде всего скажу о важности и значении этого типа в нашей современной жизни. Русский идеал женщины до сих пор, увы, выразился вполне только в Татьяне, да кажется, дальше эти грани пока и не пойдет. Прежде всего, где и у кого, кроме Пушкина, явилась русская женщина, то есть русская идеальная женщина? Положительно нигде. Княжна Мэри Лермонтова — экзотическое растение. Прелестный образ, мелькающий у него в сказке для детей, это маленькая Нина, с одной стороны, высокопоэтический каприз, с другой — выражение трагического протеста, женщина, которая ускользнет, как змея, вспорхнет и умчится, как птичка. Столь ясное в лирическом стихотворении его тоже каприз великой поэтической личности, а не идеал общий, объективный. Гоголь не создал ни одного женского идеала а принял создавать, вышла чудовищная уленька. Островский тоньше и глубже всех подметил некоторые особенности русского идеала женщины и в своей любови, Гордеевне, и в своей груши, но это только черты, намеки, тонкие прелестные, на все-таки намеки и очерки. Перед толстым в его двух гусарах во второй половине этого этюда мелькает прелестный, самобытный, объективно-идеальный женский образ, да так и промелькнул этюдой, ничего не сказавший собою. Самые лирики наши в этом отношении то причудливо капризничают, как фет в своем идеале, созданном из игры лунных лучей или из блестящей пыли снегов. То, как Полонский туманно любит ложь в виде женщины милой, то, как Майков рисует какой-то обязанности идеалы пластические и классические, нося искренно в душе совершенно иные, то, как Некрасов всю силу таланта и всю накипевшую горечь души употребляют на то, чтоб повторять лермонтовскую соседку а требования идеала требования женщины русской женщины слышно отовсюду первые что заговорили о последнем романе гончарова его жаркие поклонники было то что здесь в этом романе впервые после татьяны является русский идеал женщины этому впервые нечего удивляться особенно мне провозглашавшему некогда о новом слове по поводу марии андреевны Островского. Наши различные провозглашения, несмотря на свои смешные стороны, имеют в стороны очень серьезные. Мы ждем от наших художников разрешения волнующих нас вопросов и исканий. Мы жадно хватаемся за всякую попытку художественного разрешения, и до сих пор все разрешения, кроме Татьяны, Марии Андреевны, до да Тургеневской Лизы, оказываются более или менее несостоятельными перед судом общего сознания. Гончаровская Ольга. Да сохранит Господь Бог от Гончаровской Ольги в ее зрелых, а тем более почтенных летах самых жарких ее поклонников. Вот ведь все, что скажет русский человек об этом хитро, умно и грациозно нарисованном женском образе. С одной стороны, она чуть ли не уленька, подымающая падшего тень С другой — холодная и расчетливая резонерка будущая чиновница, директорша департамента или, по крайней мере, начальница отделения, от которой убегом уйдешь в Сибирь-Тобольский, не то что на Выборгскую сторону, где спасся от нее Обломов. У русского человека есть непобедимое отвращение к подымающим его до вершины своего развития женщинам, да и вообще замечено, что таковых любят только мальчики, едва скинувшие курточки. От такого идеала непосредственное чувство действительно прямо повлечет к Агафьи Матвеевне, которая далеко не идеал, но в которой есть несколько черт, свойственных нашему идеалу, и явилось бы более, если бы автор обыкновенной истории Обломова был побольше поэт, верил бы больше своим душевным сочувствиям, а не счинял бы себе из этих сочувствий какого-то пугала, которое надобно преследовать. Кого же еще прикажете вспомнить из наших женщин? Любовь Александру Круциферскую, героиню романа, Александра Герцена, кто виноват? Опять не идеал, а исключительно трагическое положение. Остается положительно только Татьяна Пушкинская с ее отражениями. Отражениями и задачу Марии Андреевны, и художественно созданный образ Лизы, называю я, конечно, не в смысле копий насколько оригинальное и действительное положение, в которое поставлена мария Андреевна, и которые говорят за нее гораздо лучше, чем она сама говорит, насколько оригинально лицо Лизы все знают, но ни мария Андреевна, ни Лиза не идут дальше того идеала, который сам поэт называл «Татьяной милый идеал», в который положил он все сочувствия своей великой души, умевший на все отзываться жарко и на пластические образы, и на ту красоту, перед которой ты остановишься невольно, благоговея, богомольно перед святыней красоты, и на трагически капризные существования, которые совершают свой путь, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Дальше его мы пока не пошли, и словом о нем заключаю я рассуждение А поэте нашей эпохи, в котором с наибольшую полнотою, хотя в иных, соответственных нашей эпохи формах, повторился почти всесторонне его нравственный процесс.